Глава 3. В каюте я начал взламывать пластинки, что купил на планете. Повезло не так сильно, как в прошлый раз. На трех оказались лицензионные базы нейросети, разумеется, сильно устаревшие. На одной была база пилота средних кораблей, на двух других — бытового техника. Все остальное оказалось мусором. Одну базу техника отдал Ланя, чтобы установила ее четвертой девушке. Из разговора с Ланой выяснилось, что нейросеть техника у нее есть в наличии. Она ее специально держала для девушки. Оплатил ей ее стоимость, установку и разгон для девушки. Сделал это потому, что они вернулись к своему старому способу заработка на жизнь. Оказанием интим услуг экипажу крейсера. Лане, как и мне, это не нравилось. Заняться нечем, и поэтому решил учить эти две устаревшие базы под разгоном. Хотя они мне не нужны. А хотел разучить базу по малым кораблям, чтобы мог сам пилотировать абордажными ботами и челноками. Вот только купить базу на станции я элементарно забыл. Открыл глаза, надо мной стояла грустная Лана. «Лана, что случилось?» «Не обращай внимания». С девочками немного поругалась. «Что не поделили?» «Нейросеть установила, а на учебу она лечь отказалась». «Почему?» «Видишь ли, я им мешаю зарабатывать на жизнь». «Что, так и сказала?» «Почти». «Не расстраивайся. Хочешь, я с ними разъяснительную беседу проведу?» «Не нужно. Сама справлюсь. К ним я уже привыкла. вылезаю из капсулы, тебя уже ждут в рубке. Меньше часа осталось до выхода из гиперпространства». «Сколько мы уже летим?» «Седьмой день. Слушай, зачем мы летим к паукам?» «Есть одна задумка. Все так и поняли, что ты что-то задумал». Весь разгон корабля сидел задумчивый. «Думаешь, это легко? Принимать решения, когда у тебя несколько тысяч гражданских на кораблях?» «Понимаю, что сложно. Иди, тебя капитан ждет». «Иду». Из гиперпространства мы вышли последними. Все остальные корабли были уже в системе, и сразу же сработал сигнал боевой тревоги. На окраине системы было два малых улья и они уже начали движение к нам. Командир, что делаем? Спросила пилот. Улетаем. Мы успеем уйти в прыжок до боя. Успеем. Значит, всем кораблям разгоняемся и прыгаем. Могут погнаться за нами. Тогда там -то и их встретим. Прыгаем также по маршруту. Да. Это же надо. Первая система и сразу нарвались. Оператор рассказывал, что они редко встречаются. Одновременно я понял одну вещь: Я не знаю, как с ними вести бой. «Нужно было базу по тактике учить, как мне рекомендовали, а учил все, что угодно, только не это». Уйдя к себе в каюту, начал изучать всю информацию у Искина по паукам. Информации оказалось крайне мало, и все, что смог узнать, это то, что силы примерно равны, но нужно опасаться их абордажа. Они, как правило, захватывали корабли, высаживая на них десант, после чего проникали внутрь, уничтожая экипаж, Корабли находили потом пустыми. Эскадра разогналась, и мы ушли в повторный прыжок. Лететь до нужной системы оставалось недалеко, всего два дня в гиперпространстве. Вот и нужная система. Крейсер привычно последним появился в ней. Ожидал сигнала боевой тревоги, но все было тихо. Система пуста. Мы прождали несколько часов пауков, но они были какими-то не особо активными, и нас преследовали вяло. Это больше напоминало обозначение попытки преследования. Когда стало понятно, что пауки не будут нас преследовать, пришел вызов от капитанов военных кораблей. «Командир, мы на месте. Что дальше?» — спросил капитан крейсера. «Хороший вопрос. Значит, ситуация следующая. У меня есть информация, что здесь есть переход через разрушенные системы, но источник не заслуживает особого доверия. Здесь есть переход. В одну из разрушенных систем можно прыгнуть. В ней разогнаться и перелететь через все разрушенные системы. Ничего подобного нет на навигационных картах. Знаю. Поэтому эту информацию я купил у одного аширского археолога. Вот, держите. Это карта, что я купил. На ней отмечена эта система. И в видео вроде как из нее. «Отправь всем пилотам и навигаторам». «Возможно, найдете какие-то нестыковки». «Командир, источник слишком ненадежен». «Понимаю. Поэтому и хочу отправить туда кого-то на разведку. Мне нужен пилот-доброволец».